Глава 12. Наследник-аферист? Я никогда не представлял себе, какую огромную и, безусловно, благотворную роль играет мошенничество в общественной жизни великих народов. Уинстон Черчилль. В английском посольстве установлено несколько подслушивающих микрофонов, и оператор постоянно ведет запись разговоров. Так вот, момент поездки его в Варшаву по поддельному паспорту Был имя озвучен в ходе разговора, как и результат проведения личной встречи с одним из руководителей подпольного движения за свободную и независимую Польшу. — А с вами опасно иметь дело. — Куда ни посмотри, вы не виноваты. Англичанам придется серьезно постараться, чтобы отмыться от того, во что они вляпались, — сказал император. — Скорее всего, они признают несколько человек, как предателей и свалят всю вину на них. «Но мы на этом не остановимся. Нам нужно, чтобы все поняли, что в покушении на нас замешана Англия. Поэтому я предлагаю объявить проведение внезапной проверки боеготовности кораблей Черноморского флота, Северного флота с использованием ледоколов и Дальневосточного флота. Пусть будет проведена подготовка к срочному выходу в море, и где это возможно, произведена показательная демонстрация». Также необходимо объявить подготовку соседних частей к экстренной переброске по морю и началу военных действий. А через 2-3 дня мы все отменим, заодно проверив, в каком состоянии наши войска и наградим отличившихся и накажем провинившихся, пора уже заставлять военных заниматься непосредственно тем, ради чего они служат, а именно защищать рубежи нашего государства и быть готовыми нанести упреждающий удар в любое время года. «Виктор Сергеевич, помнится, я давал задание главному штабу подготовить задание по военной операции против Англии в зимнее время. Нужно пригласить их завтра с утра с отчетом и планом военной кампании, а мы послушаем, может, среди них есть умные головы, и не всех нужно отправлять в отставку». Заодно проверим, кто работает на английскую разведку, — сказал я. Но для чего это делать? Не проще вызвать английского посла и вручить ему официальную ноту протеста, — спросил отец. Но в таком случае мы не сможем заработать на этом, — сказал я и, видя непонимание отца, решил объяснить. Князь, скажите нам, насколько сейчас упали наши облигации государственного займа в Париже? «Полчаса назад мне докладывали, что наши облигации упали на 20% и продолжают падать очень стремительно. И если мы объявим комплекс мер, перечисленных мной, это будет выглядеть как подготовка к войне». «И Англия в любом случае ответит на это проверкой боеспособности своего военного флота, в том числе с целью показать нам, что они готовы воевать и зимой. На этом фоне бумаги нашего займа упадут еще ниже». Если в газетах подкинуть несколько статей на этот счет и анализ псевдоэкспертов о возможном дефолте по нашим долгам и на фоне слабой обеспеченности рубля золотом, это вызовет панику. А мы в это время через аффилированную структуру выкупим большую часть долга, тем самым сократив его минимум в два раза, что и снимет нагрузку с нашего бюджета, причем выкупать мы их сможем за иностранные валюты а не за рубли, которые к весне должны существенно укрепиться. Сумма, которую мы заработаем на этом, будет просто огромная. Помимо этого, мы реально будем знать, на что готова наша армия и флот, где слабые места и что нужно срочно исправлять. Не удивлюсь, что может оказаться отсутствие патронов и снарядов, а также нехватка различного снаряжения. Вот и проверим, как они отчитаются – Заодно направим сотрудников службы безопасности проверить эти данные, чтобы скрывать факты, в следующий раз не посмели. Заодно посмотрим, что даст перекрестная проверка из совершенно другого ведомства. Как у тебя все продумано, оказывается, а сразу и не подумая, что все настолько спланировано. Особо и не планировали. Просто воспользовались удобным случаем. После скупки облигаций мы к концу месяца продадим закупленные складские запасы текстиля и сделаем на этом неплохие деньги. Тем временем английский фунт еще просядет, а в Америке войдет в активную фазу проект «Пирамида». По нему уже сейчас можно говорить, что прибыль может достигнуть 100 миллионов долларов. А если раскрутить по максимуму и привлечь кредиты в банках, то и до 1 миллиарда долларов я решил подключить к этому крупные финансовые банки, заманив их хорошими условиями для кредитования населения. Рядом с офисами отделения «Пирамиды» будут открываться филиалы банков по выдаче срочных кредитов по паспорту. Кредит будет выдаваться на 6 месяцев под повышенный процент. Кредиты будут страховаться от невыплаты. Одним словом, я решил втянуть в эту махинацию весь банковский сектор Америки – Поток денег может увеличиться в разы. На эти деньги будут покупаться корабли и фабрики с по мере крушения американской экономики. К тому моменту мы заявим свои права на Аляску, а Ротшильды попробуют отделить Техас при поддержке Мексики. Ну и мы внесем свою лепту в этом вопросе. Не боишься, что нас вычислят? это практически невозможно. Сделка проходит через один британский банк с двухсотлетней историей, который находится на грани банкротства, что, по сути, и случится после того, как схема будет раскрыта. Основные участники друг друга не знают и думают, что работают они на английскую разведку. И к тому же они хорошо загримированы и в лицо друг друга не знают. Официально деньги будут вывозиться в английский банк. И часть даже поступит на его счет. О чем будет взята соответствующая бумага? Но под эту сумму будет взят кредит. И, по сути, эти деньги будут залоговой пустышкой. Банк в любом случае обанкротится. А средства уйдут на выплату кредита другим кредиторам. Схема там сложная и в то же время очень простая. В итоге я отправлюсь в Америку вместе с деньгами, взятыми со счета восточной торговой компании Для закупки оборудования и заводов, как только пирамида рухнет, начнется банковский кризис, так как кредиты, взятые на вложение денег, гасить будет нечем. Для восполнения денежного баланса банкам придется потребовать досрочный возврат кредитов, в том числе выданный промышленному сектору. А дальше будет эффект домино. «Приехав с деньгами, я буду выглядеть спасителем», Искуплю у банков арестованное имущество за полцены, после чего перевезу заводы к нам в страну. Это лишит Америку промышленного потенциала. И в итоге обрушит их валюту, так как краткосрочное вливание денег в систему не создаст рабочие места. И покупательская способность закредитованного населения резко снизится. Выживут только фермеры. Но я планирую купить часть земель для выращивания зерновых, и контроля рынка в Европе. Кстати, князь, как обстоят дела с проектом «Пирамида»? На какой он стадии? Офисы уже открылись, и краткосрочные вклады приняты у населения. Причем их было довольно много. Около 15 миллионов долларов было вложено. Первые выплаты будут через две недели, а дальше только на больший срок – месяц и два месяца рекламная кампания с привлечением звезд на крупных концертах и мероприятиях сыграла нам на руку. Все ждут первых выплат и готовы вложить деньги. Сегодня должны состояться первые показы кинофильмов в Америке. Там в самом конце вставлен ролик про новые инвестиции. Заказанные газетные статьи будут выходить регулярно. Но, как вы и просили, в «Желтой прессе» будут выпускаться разоблачительные статьи а якобы мошенников, с фактами, которые можно легко будет опровергнуть. Там целая схема выпуска статей. Догадаться никто не сможет. Когда масса людей понесет свои деньги в кассу, то им будут предлагать взять кредит для покрытия своих расходов, причем со страховкой от потери работы и утраты здоровья. Если схема действительно сработает, то на третьем выпуске бумаг можно будет привлечь до миллиарда долларов, Часть денег будет переведена в золото. Часть под видом нашего посольства будет потрачена на закупку заводов. В американской прессе уже ходят слухи, что на корабле из России привезли 200 миллионов долларов для покупки заводов и оборудования. Часть положена в банковские ячейки, но там в большинстве лежит. Еще одна часть приедет вместе с наследником. На самом деле все это будут деньги-пирамиды которое мы пустим на скупку американских ценных бумаг. Часть будет на бирже, и мы сможем неплохо на этом заработать. Может, даже прикупим там и одну из американских бирж. В плане операции пирамида, что передал мне наследник, порядка двухсот страниц. Там описаны различные варианты развития и стратегии практически на любой случай. Недавно он добавил туда участие Великобритании и европейских государств но там объемы будут небольшими. «И вы думаете, что это все сработает?» «Очень сомневаюсь», — сказал император. «Ну и зря. Здесь все основано на психологии человека. Людям больше свойственно верить не банкам, а соседям, которые неплохо заработали на вложении денег. Официально будет объявлено о том, что компания не будет работать с юридическими лицами, а только с частными В таком случае финансовая отчетность намного проще, и спрятать махинации в разы проще. При этом в газетах будут выходить разоблачения с попытками вложить крупные средства от финансовых корпораций и банков. Причем уже месяц, как с ними ведется официальная переписка, только вот из нее уже непонятно. То ли банк хочет дать кредит пирамиде, то ли пирамида банку. Все это позволит на нужное время отвлечь внимание от возможной фальсификации. В отделениях «Пирамиды» найдут искусно подделанные отчетные книги, где будут указаны фамилии крупных банкиров, которые вложили свои деньги и якобы забрали основную прибыль себе. Фото этих подписей попадут газетным журналистам, и те раздуют скандал, что якобы «Пирамида» затеяна известными банкирами, которые, получив прибыль, вовремя вышли из сделок. На фоне выдачи кредитов этими банками это может привести к волнениям и даже погромам. Для этого в газетах будут указываться места проживания этих банкиров и призывы требовать свои сбережения у них. Толпы возмущенных влачников бросятся громить дома и коттедж владельцев банков. Для увеличения смуты и финансовой паники Будет объявлено о запретах крупных банков на выдачу вкладов. Когда большая часть вкладчиков бросится срочно снимать свои накопления, то, конечно же, с этим возникнут проблемы. А мы в этот момент подогреем панику. Финансовая система будет переживать серьезнейший кризис. По сути, заняв деньги в банке, вкладчики таким образом заставят сами банки кредитовать пирамиду. На этом фоне начнутся выступления недовольных афроамериканцев, требующих в обмен на годы рабства свою собственную территорию рядом со штатом Техас. Сейчас идет активная работа в этом направлении. Через ирландцев, которые отправились в Северную Америку для организации движения сопротивления и борьбы с Куклукскланом. Это российская организация, направленная на борьбу с чернокожим населением, и продвигающая идею превосходства белой расы. Одним словом, я планирую серьезно подорвать экономическую и финансовую мощь Соединенных Штатов Америки, так как они несут серьезную угрозу нашей стране и могут нам сильно помешать в развитии. Что из этого получится, в итоге сейчас трудно сказать, но при любом исходе наши потери составят 200 миллионов фальшивых фунтов стерлингов. А вот возможная прибыль должна превысить все наши ожидания, — рассказал я. Император долго сидел в задумчивости, осмысливая все, что я сказал, после чего произнес. Да, старею я. Наверное, мне нужно на покой. Такие комбинации в политической и экономической сфере я не смогу провернуть. Даже дай мне сотню помощников. Будем надеяться, у тебя все получится, сын. А теперь идите. Мне нужно внимательно обдумать все, что ты сказал. И как только появятся новости, докладывай сразу. И подготовьте документы по проверке боеспособности армии и флота, где необходимо. Я подпишу их сегодня. Выйдя из кабинета отца, мы с князем направились в мой кабинет, где, устраившись в кресле у столика, я достал бутылку коньяка шустов и, разлив по фужерам, сказал маленький тост. — Ну «За успех нашей пирамиды!» Выпив коньяка и немного подождав, пока благородный напиток достигнет желудка и взбодрит кровь, я добавил. «Если наша афера с пирамидой пройдет успешно, все ее участники будут награждены, включая вас, князь. Осталось только дождаться результата и вовремя соскочить с поезда, который внезапно понесется под откос. А что мы будем делать с Англией?» — спросил у меня Виктор Сергеевич. — Нужно дождаться официальной реакции дипломатической миссии англичан. И, исходя из этого, мы и будем действовать.